2014 год. Глава 27. Начинаю с 1983 и отматываю назад. Ищу аварии, несчастные случаи. Освоиться с проектором для микрофильмов не так-то просто. Стоит чуть пережать, и черно-белые страницы становятся серыми. Мелькают, как тени. Приходится вновь перематывать вперёд, Искать, где я остановилась И есть что проверять Трагически погибли Безвременная гибель Авария унесла жизни Однако среди этих погибших Нет ни одного отца с дочерью И никого по фамилии Прайс Вспоминаю, как отец искал в газетах Возможных клиентов Обводил некрологи стариков А потом разыскивал их родственников Он был с ними неизменно любезен, но долго никогда не ждал. Иногда я слышала, как он разговаривает по телефону в лавке. «Простите, что беспокою вас в столь печальное время. Нелегко бывает распорядиться вещами близкого человека. Готов приехать и провести оценку на месте. Цены у меня справедливые, убедитесь сами». В начале 1983-го мелькает строчка «Криф. Элизабет Селина». Сердце сжимается. Медленно перематываю и, наконец, нахожу. Мирно скончалась в Веллингтонской больнице после продолжительной болезни. Любимая жена Нила и мать Джастины. Не пойму, почему я в таком ужасе от этих строк. Я же знала, что отец разместил некролог во всех крупных газетах. Наверное, потому что не этот некролог я искала. И была ли кончина мирной? Под конец она уже не разговаривала, не открывала глаз. Просто лежала немая на больничных подушках, накачанная лекарствами, хоть немного утолявшими боль. «Уже недолго», — говорили нам медсёстры. «Лучше вам никуда не уходить». Отцу приносили жидкий чай, а мне стаканы с апельсиновым сиропом. Сироп был крепковат, от него сводила зубы, но я все равно пила, чтобы хоть как-то отвлечься. Она знает, что вы здесь, уверяли медсестры. Я сомневалась. Все ждала, что мама хоть что-нибудь скажет, хотя бы руку мне сожмет. Разве может она покинуть нас так тихо? А потом. Когда это произошло, внешне ничего не изменилось. «Кажется», — сказал отец, — пришлось ему идти звать медсестру, чтобы убедиться, так тонка была грань между здесь и не здесь. Вместо цветов просим оставлять пожертвования обществу борьбой против рака. Люди бросали деньги в коробку у дверей церкви как будто платили за вход на похороны. Можно подумать, это спектакль. А цветы приносили всё равно. Букеты гвоздик, лилий и роз. И для каждого я искала вазу. А когда вазы кончились, ставила цветы в банки из-под маминых груш и абрикосов, сыпала в воду удобрения из бумажных пакетиков и размешивала, как сахар, чтобы цветы простояли подольше. Подрезала стебли, убирала букеты подальше от солнца, огня, сквозняков. Через день меняла воду и опять подрезала стебли, как полагается. Но цветы всё равно вяли. И зелёные слизь на стенках вас и банок, затхлый душок. Иногда ему спрашивает, не умру ли я молодой, как бабушка Крив. «Нет, что ты?» — успокаиваю я, — Чувствую я себя прекрасно. А если что, каких только средств сейчас нет, каких только способов лечения. Как думаешь, это и мне может передаться? Не унимается Эмма. Каких только средств сейчас нет, повторяю я. Перематываю назад. 1982, 1981, 1980. Ещё новости о некрологии, где бы упоминалась авария. Но о мужчине с малолетней дочерью нигде ни слова. «Пора, наверное, прекращать поиски», — говорит вечером доме, когда я возвращаюсь домой. «Оставь это в прошлом, дам ему место». «Что оставь в прошлом?» — встревает Эмма. «Ничего, ушки на макушке». «Это у тебя, ушки на макушке». «Нет, у тебя». Отбежав в сторону, она включает музыку, чтобы показать нам новый танец. «А мы, ваши годы, народные танцы с монахинями разучивали», — говорит Доми. Эмма смеётся. «Вот скукотища!» И всё же просит показать движение, напеть мелодию. «Ни я, ни Доми, толком не помним, смотрю на ютубе. И вот он, танец, в числе других забытых. И мы стараемся что-то изобразить. Эму я родила не от первой беременности. В первый раз мне было 25. До сих пор перед глазами тест с двумя полосками белая дорога туда, куда меня вовсе не тянет. Неделю я ничего не предпринимала, скрывала от всех. Никаких перемен в себе я не чувствовала. Ведь так ни тошноты, ни слабости, жизнь вела прежнюю на работу, с работы, смотрела из дома телевизор, приглашала отца на ужин, выпивала бокал другой вина. Я знала, что нужно сказать доме, но сама не могла поверить. Мне казалось, это не ребёнок, даже невозможность ребёнка. Мы с доме, конечно, заводили речь о детях, он мечтал о них. А я говорила, может быть, когда-нибудь потом но в глубине души не видела себя матерью. «Сколько бы ты хотел детей?» — спросила я, когда мы лежали рядом, а во мне делились невидимые клетки. «Десять, двенадцать...» Я толкнула его ногой. «Ладно уж, парочку. Не знаю». Наша кошка-снежинка начала топтаться по одеялу, цепляя когтями ткань, вытягивая нитки неровными петельками. «Успеется ещё», — сказала я. Когда я делала второй тест, то ожидала, что он будет отрицательным. Но вот они, две полоски, тёмно-красные, словно крохотные язычки. Тест я завернула в туалетную бумагу, потом в газету и выбросила в мусорку на работе. Чувствовала я себя по-прежнему ни намёка на то, что происходит внутри. На другой день пошла к своему врачу и сказала, что хочу сделать прерывание. Накануне процедуры позвонила мать в доме, я точно помню. «Неоткуда ей знать», — уверяла я себя. И всё же во время разговора прислушивалась к намёкам, подсказкам. И мне казалось, что прислушивается и она. Стараясь уловить в моем голосе нотки раскаяния, Доми взял трубку на кухне, а я вторую в спальне и растянулась на постели. На той самой, которую мы делили с Доми, а его мать делала вид, будто не знает об этом. А у тебя как дела, Джастина? спросила она, когда Доми закончил рассказ о своей овощной грядке, о том, как разрослась стручковая фасоль, настоящие джунгли. «Отлично», — ответила я. «Всё тружусь в местном совете, жду, что меня переведут в отдел надзора или договоров». «А как папа?» «Как обычно». «А знаете, наш старый монастырь продали», — сказала она. «Перевезли по частям в музей под открытым небом. Кое-кто из прихожан ездил смотреть, как его выгружают и собирают заново. Но я просто не могла себя заставить. Хоть убей». «А как же монахиня?» — спросила я. «А сестра Бронислава?» Мне казалось, она никуда не денется. Всегда будет срезать корочки с клубных сэндвичей электрическим ножом, вытирать накрытый клеёнкой стол, поднимая солонки и перечницы в форме воинов Мауре, а из витражей на лестнице на неё будут литься цветные лучи. Я представляла, как она сидит одна в келье с видом на кипарисовую живую изгородь и следит из окна за детьми на площадке. «Они теперь в доме престарелых», — ответила мать доме. «Их всего несколько человек осталось». Потом она засобиралась уходить. Подошла её очередь украшать цветами церковь. Надо было успеть срезать розы, пока не раскрылись. «Храни вас Бог», — сказала она. Так она всегда прощалась. Во время процедуры я, кажется, ничего не чувствовала. Возможно, так и должно быть. Не знаю. Помню, что всё это время смотрела на плакат под потолком. Мультяшный новозеландский пейзаж, а на нём подписи разными шрифтами. Было там слово «пляж», большие округлые буквы песочного цвета, Были волны и облака, приплюснутый горизонт, утёс. Некоторые слова трудно было разобрать. Стрекоза, чайка. Я лежала, слушая гул аппарата, потом точно издалека. Вжух! Как ветер, как волны. Тут меня отряхнули за плечо и сказали, что всё закончилось, всё позади. И разве меня не предупреждали, что это быстро, раз и готово? Некоторые женщины хотят увидеть ткани, даже забрать с собой. Нет, спасибо, ответила я. В тот вечер я ничем себя не выдала, и доме не заподозрил. К тому времени мы были уже за свободный выбор, и я свой выбор сделала. Ему я так и не сказала. Когда я забеременела Эммой, то всё поняла ещё до теста, хоть и принимала таблетки. Грудь ныла, всё время клонила в сон. Тошнота накатывала волнами. Словно сидишь на заднем сиденье в душной машине, и тебя подбрасывает на ухабах. Доми догадался. И на этот раз у меня просто-напросто не было сил скрывать. «Боюсь, не справлюсь», — рыдала я. «Ну какая из меня мать?» «Куда ты денешься?» — сказал Доми. «Ты хорошая, добрая. Я же вижу, как ты со снежинкой ладишь. Подумаешь, кошка, и я ей хвост прищемила дверью». Она и не почувствовала. Я покачала головой, не в силах сдержать слёз. «Я опасный человек. Ну какая из меня мать? Не все созданы для материнства». Это из-за Миссис Прайс? Он не давал мне отвести взгляд. Да? Да. Нет. Не только. Не вижу себя в роли матери. Давай посмотрим, сказал Доми. А потом родилась Эма, и я ее сразу полюбила. И люблю. Слепо. Яростно. Все за нее отдам. Но больше детей заводить не собираюсь.